Приглашение Ньюсама француза-фокусника несколько рассеяло скуку, которую испытывал Нелл в Англии. Это был юноша с отменной и изысканными манерами. О нём ходили странные слухи. Говорили, что он не сможет уже никогда вернуться во Францию, что, происходя из знатной семьи, он пустился в шулерство, чтобы добыть деньги для безумно любимой женщины. Между этими двумя изгнанниками из Франции завязалась дружба, дружба меланхолическая, но нежная, которую разделяла теперешняя подруга опозоренного аристократа, бедная голубка, роль которой в цирке состояла в том, что фокусник ежедневно запрятывал её в рукава и карманы. От этих манипуляций и от постоянного пребывания в тёмных карманах она утратила своё кокетливое, суетливое изящество. и вечно неподвижная, уже не ворковала, не шелестела крыльями и казалась грустной деревянной птицей. Но когда с наступлением лета здоровье Нелла как будто окончательно поправилось, и когда он уже почти совсем примирился с жизнью в Англии, директор-распределитель двух цирков в Париже, совершавший ежегодную поездку по Англии с целью завербовать новые, незнакомые ещё Франции таланты, увидел в манчестере работу братьев и пригласил их к открытию сезона зимнего цирка, которое было назначено на конец октября.